Глава десятая. Лидер клана ждал меня вовсе не в гордом одиночестве, как было анонсировано, а в компании интересных людей. Барского и Воронову я знал, Солдафона с генеральскими погонами тоже, а вот улыбающегося мужчину лет тридцати нет. Мужик имел характерную кавказскую наружность, при этом носил усы и явно был в хорошей физической форме. Образ дополнял белый костюм и расстегнутая рубаха. Один из пальцев аристократа украшал родовой перстень со смутно знакомым гербом. Присаживайтесь, Сергей. К лицу Трубецкого прилипло доброжелательное выражение. Вот только меня не обманешь. Все присутствующие были напряжены и готовы к любому повороту. Думаю, вы знакомы с генералом Трофимовым. А вот я не имел чести знать молодого человека лично, вмешался неизвестный аристократ. Князь Давид Тимуразович Багратион представил новое действующее лицо Трубецкой, бессмертный глава рода Багратионов и представитель правящего ядра. Очень приятно, я уважительно кивнул князю. А господин Тоганов намерен к нам присоединиться. Трубецкой не уловил скрытой иронии. Виктор Константинович отсутствует в городе. Лидер сделал неуловимый жест, и официанты начали выносить блюда, пока это были салатики, холодные закуски и рыба на гриле, все в лучших халифатских традициях. Уехал с дипломатическими целями. Он что передо мной отчитывается? Забавная ситуация, но я решил ничего не комментировать и наслаждаться шоу. Самые влиятельные люди Юга империи собрались в приватной комнате, максимально удаленной от внешних террас и главного зала ресторана. При этом я не заметил посетителей, как ни старался. Все, кто ужинал за столиками, носили одинаковые черные костюмы и были вооружены. Я бы сказал, что это лучшие агенты Барского. Наверняка многие из них были прыгунами, только мастерамергена не хватало для полного боекомплекта. Итак, мы собрались, чтобы обсудить довольно щекотливую тему, начал издалека мой сюзерен. Вопрос, который сложно назвать. Вы решили изгнать меня из клана? – перебил я. А собрали всю эту массовку, чтобы решение выглядело коллегиальным? Багратион посмотрел на меня с уважением. Воронова поморщилась при слове «массовка». Ты знаешь, Сергей, мне это далось нелегко, признал Трубецкой. Еще недавно мы говорили о твоем развитии в клане. Быстро перебулись, подтвердил я. Мой клан меня бережет. Генерал Трофимов угрожающе нахмурился. Бессу тоже не нравился мой стиль общения, но он понимал, с кем имеет дело. Все понимали и старались сглаживать углы, хотя я даже мечась с собой не взял. Просто потому, что не планировал рубить всех в капусту. и вообще настроение у меня замечательное». «Сергей...» Наталья Андреевна укоризненно покачала головой. «Ты же знаешь, у нас нет выбора». «Конечно знаю!» Без тени улыбки ответил я. «Поэтому вы все еще живы». Фраза не вызвала и тени насмешки у руководства великого дома. Напротив тучи в приватной комнате сгустились. «Середине» Даже герцогиня Воронова посмотрела на меня с опаской. Сейчас, после неудавшегося военного переворота, все понимали, с какой скоростью бывшие соратники могут превратиться во врагов. Давайте не будем горечиться. Нарушала затянувшуюся паузу герцогиня. Наш лидер подготовил ряд предложений, которые должны устроить всех. То есть меня. Люблю расставлять точки над йо. Можно выразиться и так. протседил Трубецкой. Вот же политики в любой непонятной ситуации надо держать покерфейс. Я слушаю. К еде, которую подали официанты, я даже не притронулся. Не потому, что хотел продемонстрировать собравшимся свое пренебрежение, просто я никому здесь не доверял и прекрасно понимал, что моя смерть могла бы оказаться неплохим выходом из положения. Случайная смерть, разумеется. Не потому, что какой-то мечник снес мне голову во время дуэли, а потому, что отравился непонятными веществами. С кем не бывает? Раковое совпадение. Ресторан, конечно же, закроют до выяснения обстоятельств. И да, с самого начала встречи я не снимал перчаток и этим люто бесил Артура Барского. У нас был договор, который обе стороны выполняли. Началось далеко от Рубецкой. Ты получил титул и земли, а также мое личное покровительство. Но вы не обеспечили защиту от инквизиции, напомнил я. Это невозможно, не выдержал князь. Точнее, было возможно до определенного момента. Сейчас, когда Туровская консистория изменила правила, мы не можем играть с огнем. От нас, здесь собравшихся, зависит слишком многое. Само существование Великого дома поставлено на карту. Поставьте пустую территорику, князь. Я демонстративно зевнул. Ближе к делу. Какие отступные вы приготовили? Трубецкой выдержал мой взгляд. Земли, титул и привилегии останутся за тобой. Ты по-прежнему будешь жить в Красной Поляне и пользоваться охранными услугами нашей службы безопасности. Я фыркнул. Князь проигнорировал эту выходку. То, что я сейчас сказал, не распространяется на действия инквизиции. Их полномочия перекрывают все. Разумеется, я холодно кивнул. Более того, агенты вашей СБ вынуждены будут оказать содействие, если их попросят. А их попросят. Так что ваша услуга, князь, волшебным образом превращается в мою проблему. Да что вы с ним возитесь, ваше высочество? Вспылил генерал. Отдайте документы и дело с концом. Иванова больше не часть клана. Трубецкой поднял руку, и старый во яка заткнулся. Я не закончил. Да, ты прав, Сергей. Противостоять инквизиторам я не осмелюсь. Если они прикажут, я отправлю своих людей на штурм твоего дома и сделаю это без предупреждения. В противном случае мою судьбу отредактируют, а клан постепенно зачахнет. Мы и так под ударом, сам знаешь. Но если эта история закончится для тебя м -м, успешно, ты выйдешь победителем из игры. Полная свобода, как ты и хотел, без обязательств по оставшимся двум заказам. Кроме того, я намерен перечислить тебе десять миллионов рублей на указанный счет в качестве моральной компенсации и залога наших добрососедских отношений в будущем. А еще ты получишь в свое полное распоряжение пансионат приморский, находящийся в собственности моего рода и приносящий годовой доход в размере трех миллионов рублей чистыми. Невиданная щедрость, оценил я. И эти дары безусловно будут приняты. Но у меня есть дополнительное условие, которое я уверен вас не сильно обременит. Правда? Князь изогнул бровь. Вы в курсе моих отношений с Диагелевым и Бестужевым? Я посмотрел упорно лидера клана. Конкуренты. Трубецкой заметно расслабился. Не то слово. Пробурчал Барский, который был в курсе всех событий на подконтрольной ему территории. Не удивлюсь, если скоро головы полетят в прямом смысле, добавила Воронова. Судьба этого противостояния решится здесь и сейчас. Отрезал я за этим столом. Мне никакие конкуренты в Фазисе не нужны. Упомянутые господа должны убраться с моей дороги, пока я не сравнял их усадьбы с землей. Есть также мирное решение. Я поглощаю их службу доставки и все довольны. Поглощаешь? опешил князь. Выкупаю. Мягко уточнил я за сто миллионов рублей. Именно такую сумму они меня предлагали, но я благоразумно отказался. Сто миллионов. Трубецкой посмотрел на меня с недоверием. А они у тебя есть? А какое это имеет значение? ответил я вопросом на вопрос. Ведь эта покупка будет оплачена из казны великого дома Эфы. Да он издевается над нами! воскликнул Барский, стукнув кулаком по столу. Недопустимо! отрезал Багратион. Знал, что вы это скажете, уголки моих губ растянулись в скупою усмешке, поэтому я сейчас встану и покину это милое заведение. Можете делать ставки. Какие ставки? Не понял Багратион. Кто из сидящих за этим столом доживет до рассвета? Повисла звенящая тишина. Многовато на себя берешь. Глаза безсмертного сузились. Подождите. Трубецкой вновь взял инициативу в свои руки. «Вы же понимаете, с кем мы сейчас разговариваем, господа!» «Никто не смеет угрожать клану», — заявил Барский. «Я смею!» «Выпрямляюсь, отодвигая стул. Приятного вечера, уважаемая!» «Подожди!» Трубецкой судорожно выдохнул. «Присядь! Никто еще не сказал нет!» «Другой разговор!» «Занимаю прежнее место!» «Итак...» «Бестужев состоит в клане», — рассудительно произнес Николай Филиппович. «Присядь!» «И если мы придем к соглашению, то нарушим интересы своего человека». «Моего человека», — добавил Багратион. «Это на минуточку один из моих вассалов». «Не весьма кстати». Быстро среагировал я. «Не потребуются всякие согласования и прочая мышиная возня». Поворачиваюсь к Трубецкому. «Нет, вы не нарушаете ничьих интересов, князь. Скорее наоборот, Бестужев наверняка планирует еще пожить, и я ему это позволю». Человека здоровье сохранит и заработает сто миллионов. Как по мне весьма симпатичный расклад, не находите? Аристократы молчали. И да, не говорите мне, что озвученная сумма это лютый зашквар. Исходя из ваших бюджетов капля в море, несопоставима даже с ежемесячным оборотом в порту Фазиса. Я уж молчу про заводы, промзоны и транзит Европа Азия. До туризма мы еще и близко не добрались. Мелочь по сравнению с ценностью ха, наших добрососедских отношений. Было интересно наблюдать за реакцией собеседников. Генерал отказывался понять, как одиночка с неправильным даром может диктовать условия главам благородных фамилий с мощными гвардиями за плечами. Багратион злился, но в то же время и восхищался неизвестным выскочкой, сумевшим обернуть ситуацию на пользу своему занюханному роду. Барский пытался прочитать мои дальнейшие действия, а вот Трубецкой, что интересно, смирился с положением вещей. Мы пойдем на твои условия. Фраза далась лидеру клана с трудом. Вопрос с купеческой гильдией, в которой состоит Дзягелев, я возьму на себя. Надеюсь, это все. Нет, я покачал головой. Не все. Народ уже начал закипать. Последний пункт. Я гнул свою линию без зазрения совести. Касается безопасности Красной поляны. Этот объект больше не находится под вашей опекой, господин Барский. Все агенты клановой службы безопасности должны исчезнуть из долины навсегда. Отныне охраной поляны будет заниматься мой род. Не хочу, знаете ли, нажав спину. Сергей Наталья Андреевна сокрушенно вздохнула. Да что ты такое говоришь? Вот только не надо герцогиня. Отмахнулся я. Очень логичный шаг с моей стороны. Теперь, когда я не связан с домом Эфы, от вас можно ожидать чего угодно. Это наша земля. Процитил Барский. Не твоя. Правда, я улыбнулся. У вас, господа, несколько устаревшая информация. Благодаря серии успешных сделок я стал, наверное, самым крупным землевладельцем Красной поляны, и по правилам вашего муниципалитета могу инициировать смену охранной структуры при необходимости. А необходимость такая имеется, учитывая отвратительную работу службы безопасности в текущем году. С чем согласилось более пятидесяти процентов моих соседей? Ты с соседями поговорил? Изумилась Воронова. Не я. Качаю головой. Это сделала Джан, за что ей огромная благодарочка. Очень, кстати, пришлось. И да, может вы не в курсе, но подавляющее количество жителей Красной Поляны не состоит в клане. Так уж получилось. Это крупные финансисты, рантьер, члены торговых гильдий, вольный аристо. Так нельзя, возмутился Барский. Обще известно, что Морок Абалие тоже доверяет моей гвардии. Закончил я фразу вместо начальника СБ. Больше, чем вам. Но я понимаю, что вы обязаны сопровождать ее на тренировки, поэтому разрешу находиться к ортежу вблизи КПП по ту сторону. Это рейдерский захват, констатировал Багратион. О нет! Я ласково улыбнулся аристократу. То, что происходит, можно сравнить с решением домовладельцев, принятым на совместном заседании. Мы просто меняем управляющую компанию. Ты пожалеешь, заявил Барский. Не думаю. Это моё последнее условие. Согласившись, вы умываете руки и скармливаете меня инквизитором без последствий для себя. Я не буду покушаться на ваше жизни, не перейду в другой клан, откажусь от ведения подрывной деятельности внутри губернии. Более того, я могу рассмотреть в будущем некие формы сотрудничества, если, например, кому-то из вас понадобится охрана. Я красноречиво посмотрел на герцогиню. Будущее. Зловеще усмехнулся Барский. У тебя его нет, чинок. Ты хоть сам понимаешь, что тебя самого практически нет. Но я здесь равнодушно пожимаю плечами. И у вас нет никаких гарантий, что история завершится так, как вы это себе видите. Николай Трубецкой щелкнул пальцами. Откуда ни возьмись появилась девушка-секретарь с коричневой папкой в руках. Не глядя, князь схватил папку и швырнул ее мне через стол. Документы легли на скатерть, чуть не зацепив тарелку с едой. Дом Эфы принимает твои условия, Сергей Иванов. Открыв папку, я бегло просмотрел ее содержимое: открепление восселитета, расторжение договора с кланом, гарантии имущественной и титульной неприкосновенности. Разумеется, я отдам эти писульки на проверку Джан и опытным независимым юристам, но не сейчас. Закрыв папку, я произнес: "Я доверяю вашему слову. Надеюсь, вы понимаете всю глубину последствий, если хоть один пункт из наших устных договоренностей не будет выполнен." Сказав это, я поднялся со своего места и пошел к двери. Честь имею, господа.